Кира Рамис. Графиня в бегах или замуж по любви. Глава первая. Ошибка влюблённой студентки. «Андрюха, уступи мне эту тяночку!» — пьяный заплетающийся голос друга моего парня доносился из комнаты. «Мне расслабиться нужно, а у неё такие формы. Жалею, что первым не подкатил», — протянул похотливый гад. Серега, так мы это, икнул Андрей, как бы начали встречаться. Я сам ее пока не того и... Тем более не будет жалко. Андрей, ты мне друг? Голос Сереги стал громче, послышался шлепок. Не жмись, друган, а хочешь, я ее куплю у тебя, хихикнул пьяный парень. И тут же звякнули ключи. Держи, ты давно засматриваешься на мой байк. Серега, ты серьезно? «Он же безумно дорогой», — удивленно спросил Андрей. «Это мне? Даришь?» «Серёга, ты настоящий друг!» «По рукам, забирай Дашку, но только без насилия, по согласию!» «А то, иди прижмись к своему байку, на первом этаже справа дверь в гараж, помнишь?» «Оки, братан!» Пьяный Андрей вышел за дверь. Я стояла за углом, прижавшись к стене, Да так, словно она мне родная. Что я сейчас услышала? Этот гад променял меня на байк? Меня, свободного человека? Нужно убираться отсюда. Где моя сумочка? Зачем я выпила этот идиотский коктейль? Зачем я вообще потащилась с этим упырем? Решила глотнуть взрослой жизни, мышь книжная. А как все прекрасно начиналось. Пятый курс института. Единственная подруга Люся уговорила меня поменять гардероб. Я, наконец, по ее словам, стала красавицей. Из моего шкафа исчезли безразмерные толстовки, черные джинсы и бабушкины юбки. Их место заняли облегающие платья разных расцветок, тонкие чулки, да, именно чулки, я к ним неделю привыкала, несколько пар туфель на каблуках. У одной пары, в которой я и попёрлась на эту вечеринку, шпильки аж 8 сантиметров, лодыжки ноют с непривычки, хотя сейчас не об этом. Какой фурор произвело мое появление 1 сентября? Никто же не узнавал. Все гадали, кто это. Линзы заменили очки, мои рыжие непослушные волосы были уложены в прическу. Я постоянно ловила знаки внимания от парней. По Андрею сохло с первого курса. Да по нему половина института сохла, до такой степени он был красив. Что самое интересное, он не был бабником. Встречался лишь с одной. Дочкой декана Илоной угадывала любое ее желание: дарил цветы, подарки, носил сумку и терпел капризы. На четвертом курсе она его бросила, чем удивила всех, резко выйдя замуж за богатого мужчину. Институт был забыт, как и Андрей. Вот она, главная причина, по которой я поддалась на уговоры подруги по смену гардероба и внешности. Надежда, как говорится, теплилась в душе. А вдруг Андрей обратит на меня внимание, и я смогу залечить его разбитое сердце. И этот вдруг случился. Андрей подошел ко мне 2 сентября. Завязалась беседа. Но как завязалась? Я то краснела, то мычала, то не в отвечала. Он мило смеялся, то и дело дотрагивался до моей руки. Я не заметила, как пропала. По уши втрескалась. Цветы он мне дарил. А вот подарков пока не получала, но неожиданно получила приглашение на вечеринку. Андрея пригласил в сокурсник Сергей, самый мажористый мажор, обещав, что будет весело. Танцы, общение, вкусные закуски, а под конец вечеринки — фейерверки. Серега, думаешь, она согласится?» — до меня донесся чей-то голос из комнаты. «Чего я замерла?» «Нужно найти Андрея, он просто пьян. Пояснить, что такие шутки совсем не смешные». «Нафига ты этому придурку отдал байк? За какую-то девку. Форма у нее зачетная, но байк...» «Валя, чего ты стонешь? Сегодня отдал, завтра заберу и верну ему Дашку». В момент, когда я проходила мимо комнаты, раздался громкий смех. «А по поводу согласия? Бокал другой, и будет нам согласие». Идем искать очкастую недотрогу». На очередном витке смеха я практически побежала в сторону лестницы. В тот момент, когда открылась дверь комнаты, я уже была в гараже. «Андрей, что все это значит?» Подойдя к парню, толкнула его в плечо. Он как раз поглаживал кожаное сиденье мотоцикла. «Ой, Дашенька пришла!» Он попытался сфокусироваться на моем лице. «Смотри, какой зачетный байк! Мой!» Серега друг подарил. Подарил? Подарил? злости закипала в душе. А ты что ему в ответ? Меня? Так ты уже знаешь, он потер плечо. Не переживай. Серега парень хороший, не обидит, а утром еще и подарок получишь. Его язык заплетался. Деньги там, или золото. Он часто девкам золото по утрам дарит. Что? Деньги, золото? Моя рука шарила в поисках чего потяжелее. Единственное, что под руку попало — мотоциклетный шлем. Им я и приложила бывшего парня по голове. Он удивленно посмотрел на меня, ойкнул и аккуратненько так лег на пол, рядом со своим драгоценным байком. Послышались шаги и громкие пьяные голоса парней, зовущие меня по имени. В панике кинулась к гаражным воротам, нащупав кнопку нажала. Как же они медленно поднимаются! Стоило зазору стать чуть больше, рыбка нырнула в темноту. Зажав себе рот рукой, чтобы не разрыдаться в голос, бросилась в сторону забора, благодорожка освещалась. «Дашка, ты где?» — от открытых ворот донесся пьяный голос Сергея. «Возвращайся, дура! Там собаки спущены, покусают же! Вернись, так и быть, не трону, ненормальная!» «Ага, я буду ненормальной, если поверю тебе!» Мысленно послала парня по всем известному адресу, хотя обычно не ругаюсь, и поспешила прочь. До калитки добралась быстро, а вот открыть не смогла. Недолго думая, задрала платье повыше, сняла туфли, перекинула их через забор и полезла вверх. Благодаря дизайнера за замысловатые завитки на произведении кузнечного искусства. А, а! Громко вскрикнула, спрыгивая на землю в темноту и тут же падая в чьи-то сильные руки. Госпожа, поймал! Я поймал ее, сбежать пыталась. Неприятный запах изо рта донесся до моего носа. «Мерзавка! Додумалась со второго этажа прыгать! А если бы шею свернула?» — орал в ухо ненормальный мужик, крепко держа меня за талию. «В подвал ее К крысам!» — сбоку раздался грозный, грубый женский голос.